Глава тринадцатая Снова рос, не послышалось? Значит, слухи были правдивы. Он что, реально во всех выступает? Самоубийца. Я думал, костю умнее. Я выдохнул и оперся спиной в стену, ожидая выхода трех людей. Естественно, стоя под трибунами, я слышал половину разговоров. Слышал слухи, мнения и реакции. И половина пророчила мне проигрыш. Ц, уродцы, цыкнул я. Мнение не берется из ниоткуда. «И если есть причина почему даже человек с моей репутацией может проиграть, значит, они обоснованы. А раз так, я действительно могу проиграть». «Нет, нельзя проигрывать. Никому и никогда». Сжимаю кулак и поднимаю глаза на соперников. не в этой жизни, ни с моими целями, ни с моей гордыней». Враги, заметив мой взгляд, впали в ступор и замерли. у у ну ты и устроил!» — послышался знакомый голос. Я повернулся к Маматара. Он держал в зубах резинку для волос и собирал пепельные волосы. Чёрт, во-первых, он выглядит пафосно. Уверен, у него и задница отменная. А во-вторых, который раз уже замечаю что ни хера он не азиат. Да, у него чуть узковатый разрез глаз. Но ведь совсем чуть-чуть. У него явно половина родственников европейцы. «Ты, как всегда, в центре внимания», — покачал он головой. — Ну, у тебя уже есть тянки, с которыми можно няшиться под пледиком, а у меня нет. Смекаешь, кому больше популярность нужна? — И, — задрал я бровь, — давай пари. Он затянул волосы. Кто перебьет больше врагов, тому оплачивают свитанку Ха, у меня дернулся глаз. Ты мне вызов бросаешь? — Мы будем сражаться со слабаками, и если не будет соревнования, ты так и останешься на том же уровне. А это верный способ упасть с олимпа кость. Уж поверь. «Меня недавно с него скинули». Улыбнулся он, поглаживая отрубленную недавно руку. «Ну так что?» «Бессмертный Константин не побоится принять мой вызов?» Меня переклинило. «Молись, чтобы я не захотел свидание у моря. Я тебе зад надеру Ха -ха, здорово!» «Ну тогда...» «Готовьтесь!» «Три... два... один... начали!» «Догоняй!» маматара взмахивает рукой. Прямо за врагами появилось два песчаных бугра, из которых выскочили зеленые, шипастые лозы. Они обхватили шею оппонента, стянулись и на полной скорости влетели обратно в землю, буквально вбивая головы парней в твердый песок и едва не переломывая им позвонки. Первый вырубился сразу же. Второй оказался крепче. Пару раз дернулся, а затем, когда лоза передавила сонную артерию, просто обмяк. «Стоять! Бой завершён Крикнул выбежавший арбитр. Повисла тишина. Слышалась лишь дрожь бурлящей земли и редкие шепотки зрителей позади. «Да ну нахер! Кто эти парни? Такие! Как против них вообще выступать?» «Может, Константин и впрямь все выиграет?» «Не смеши. Ему против Громова и Августа выступать. Он им не ровня». «Точняк!» «Секунда от начала боя. Красная команда не может продолжать бой» победа присуждается команде константина росса и мама тарали у меня на одного больше ли показал викторе двумя пальцами улыбнулся и высунул край языка ах ты ублюдок ускожопой пробормотал я глядя на бугры ты ведь заранее подготовился вся арена оплетена моими корнями он прикрыл глаза я могу призвать растения в любой точке я чувствую каждую вибрацию слышу каждый голос «Твоя сестра сидит на месте Б-12. Рядом с ней Винцеслав Преображенский». София, сидящая в отдельной комнате ожидания, радостно топает ногой. А арбитр, поднимающий наших врагов, только что прошептал «Что за чудовище?». Он раскрыл глаза, улыбнулся и расправил руки. «Вся арена — моя территория. Чтобы меня здесь победить, нужно постараться». «Ты наглый жулик». Я цикнул и пошел на выход. «Как и ты, Константин, который знает, как и ты!» — хмыкнул он. «Черт, да гадливый, гляньте на него!» «Ладно, любитель собак, ладно. Теперь это дело принципа. Плевать мне на свидание. Мне не плевать на брошенный вызов. Любой, кто бросает мне вызов, проигрывает. Это грёбаная аксиома. Готовься умолять, чтобы я не захотел ужин на луне. э э не понимаю еще протянул Ли. Ничего себе, у тебя пяти-то растут!» Мы пошли прямиком в комнате ожидания для команд. Так как я выступаю сразу во всех трех номинациях, причем не один такой, турнирную сетку слегка изменили. По идее, одного человека нужно закрывать за один выход на арену, чтобы отпустить на отдых. Но так как у меня аж три поединка, то я выступаю в двух, отдыхаю пару боев и выхожу на групповой. Поэтому сейчас мы идем в комнату отдыха для груб, где нас давно уже ожидает обворожительная особа со странными, подозреваю, фетишистскими наклонностями. О да, София была обворожительна. Я вообще впервые вижу ее в чем-то столь вульгарном. И уверен, что она в принципе на публику впервые так выходит. Казалось бы, чего я там не видел в этом обтягивающем костюме для дуэли? А нет, не видел Софию. Она сидела на лавочке и что-то листала в телефоне, старательно делая вид, что ей плевать. «Через три боя наш выход. Хватит меню листать». Я со вздохом сел напротив и снял теплый воротник. «Я не могу придумать подпись к посту. Отвали!» — буркнула она. «О, так у тебя же самый популярный аккаунт в момент играми. Я и забыл», — воодушевился Маматара. «А нас подумаю. «Ах, точно ведь. Как бы я ни прижимался Фью к стене, и она напрочь забываю, что делаю это с мировой звездой». С лицом главного рода Европы. Естественно, у нее популярные соцсети. Я и забыл, что они вообще есть. За ней ведь полмира следит. — И сколько ты получаешь с аккаунта? — спросил я наводящий вопрос. — А, ну... Девушка заводила глазками. — Его СММщик Хеллерс ведет, так что... — Ясно, ты бич, — вздохнул я. Я не... Она фыркнула и продолжила что-то корябать в телефоне. Мне не нужны личные деньги. Все бесплатно. Девушка начала нервно колупать маникюр. «Какого черта она ногти не обстригла?» Я пристально ее разглядывал. Она вообще разминалась. «Нахрен ей пост, если ее в первом бою могут вырубить?» Я начинал понимать всю серьезность. «Ё-моё, София, ну какой ты тюлень!» Ли, на секунду. Я встал и поманил азиата за собой в туалет. «Э, вы куда?» Софии зачем-то понадобилось сунуть свой тонкий аккуратный нос в наши кафельные мужские дела. «Какать! Один не могу!» — бросил я. э Ли, умный, в меру раскачанный, отвратительно мощный и очень смушленый парень, просто пошел следом. Мы закрылись в уборной, отошли в дальний угол, и я перешел на шепот. «Против нас будут сражаться пять участников. Нельзя победить сразу!» «Поч... Пот!» «София — тепличная роза. Она вообще баклажан ходячий. Она не сталкивалась с трудностями, не чувствовала бой». «Знаешь, почему вместо разминки она сидит в грёбаном телефоне? Потому что на пределе. Уверен, можно было бы слиться, она бы слилась с боя. И ты предлагаешь стравить её с кем-то одним, пока мы принимаем сразу в два ствола? Ты, как всегда, быстро смекаешь, грязный гей!» Щёлкнул я пальцами. «Берём четверых, софия оставляем какого-нибудь гриба. Неважно, какого, она должна почувствовать бой, понять, каково это, и победить не а я хотел всех пафосно уделать», — скривил морду парень. «Но ты прав. Абуза нам не нужна. Только с меня условия». «Ты чинчонг со своими схемами меня уже задрал за сегодня. Что еще?» «Какую еще дикость он выдумает? Что еще взбредет в его узкоглазую голову? Даже представить не могу». «Пусть София тыгнет меня в моменте. Сколько девочек...» «Столько девочек увидит. хе Мой единственный приятель и тот дебил». Я покачал головой и пошел на выход, выслушивая в спину тонну возмущений, почему я не могу попросить Софию указать его хотя бы в комментах. В то, что между нами ничего нет, и я в принципе не могу ей приказывать, он категорически отказывался верить. Мы вышли и по девичьим взглядам расселись обратно. Пошли следующие бои. К сожалению, участникам запрещалось их смотреть. Но вот результаты прекрасно слышались и через стены. Впрочем, ничего там интересного скуки я полез в телефон, установил грёбаный момент экран и нашёл аккаунт Софии. «Да уж», — выдохнул я, приближая фотографию. «Интересно, кто о такой не мечтает? Надо же такой уродиться. Она, как очеловеченная красотка из узкоглазых комиксов, не бывает таких». «Но на самом деле бывает. Вот она, дура, вместо разминки сидит и корябает длинными твою мать ногтями по телефону. Что будет, если она проиграет?» «Что будет, если ее красоту порушат через полчаса?» «София, за мной!» «Куда?» — задрала она брови. «Писять, один не могу!» Она скривила морду, но вставать побоялась. «Живо!» — гаркнул я, заходя в туалет. э вот сейчас подскочила. Вечно ей все через ор надо объяснять. Боже! Ну что за человек?» «Ты что творишь?» Закрыл дверь и прижал девушку к дальнему углу. «Что? О чем?» «Что это такое?» Я схватил ее за руку и указал на ногти. «Какой в жопу пост в соцсетях! Ты понимаешь, во что мы сейчас связываемся, му Или до тебя не доходит?» «Ну...» Она опустила глаза. «Очни, София, мы в дерьме!» Я повысил голос. «Сейчас будет реальный бой. Это не тренировка, и враги не посмотрят, что у тебя сиськи и ты знаменита. Да тебя реально не допирать, что будет, если ты проиграешь!» Она хотела что-то сказать, но замолчала. Девушка совсем вжалась в угол. «Ладно, хер с ними, с ногтями!» «Почему ты до сих пор не пробудила владение оружием?» Едва не крикнул я. «Я хэээш ты мне мэээлл...» Пробормотала она себе под нос. «Ха, что? Я хотела, чтобы ты мне сказал!» Пробурчала она. «Ха, ты дура!» Я даже слов не находил, отчего на момент замолчал. Потер переносицу и продолжил уже более спокойно. «Послушай, это тебе надо или мне?» «Это ты хочешь избавиться от роли драного мяса или я?» «Ты понимаешь, что ты, по факту, элитная шлюха семьи Эллерс?» «Понимаешь, что на большее ты не годишься?» «Только торговать лицом и ждать, пока тебя снимут на всю оставшуюся жизнь?» «И ты ведь даже денег не увидишь!» «Не видишь за соцсети, не видишь за свое тело!» «Ты это понимаешь?» Она поджала руки. «Понимаешь или нет?» «Да, понимаю», — прошептала девушка, дрожащим голосом. Ты хочешь ей оставаться? Хочешь быть шлюхой?» Она сжала кулаки. «Нет, не хочу». «Ну тогда разминайся и пробуждай силу, пока есть время». Я отошел и дал девушке возможность выйти из угла. «Сегодня твой шанс начать новую жизнь. Я тебе помогу. Сегодня, София, я закрою глаза на этот дебилизм». «Ну, постарайся его не повторять, хорошо?» Я улыбнулся, на что девушка подняла голову и посмотрела на меня. «Нам ведь еще два тура выиграть, и школьный, и межстоличный». «И будет здорово, если ты будешь в моей команде, хорошо?» «Угу». Она кивнула и буркнула. «Хорошо». «Ну вот и умница, а теперь готовься». Я похлопал ее по спине. Все еще надутая, она действительно пошла на выход. «Так, цель задана, а теперь подкорректируем настрой. Для ее же блага». «Эй, сов!» Окликнул я ее. «Злись на себя, семью и свою судьбу». Она повернулась, перестала горбиться и сжиматься. Девушка выпрямилась, посмотрела мне в глаза и сжала ручку двери. «Разберусь», — ответила она острым, теперь уже живым голосом. «Ну вот и славно», — хмыкнул я. Через полминуты я вышел следом и зашел во вторую смежную комнату, где лежали маты, висели груши и все тому подобное. София действительно разминалась. Она призвала два кинжала и копье. Дуэльный костюм пропускал энергию, исходящую из тела, так что она могла не оголять грудь. Затем расфасовала все это по ножнам, а я приказом помог пробудить ее настоящую силу. Затем девушка продолжила разминаться, поддерживая пробужденное состояние. Давалось ей это лучше, чем вчера. Намного, но что будет во время реального боя? Я несу ответственность за эту черноволосую курицу, ведь я уже взялся ей помогать. И потому моя гордыня не позволит, чтобы все пошло по одному месту. Сегодня София обязана победить. Просто вопреки указам ее порошевой семейки, которая не волнует, что будет с ее отпрысками. Просто из принципа, но хотя бы сегодня я подтолкну девушку к изменениям. — На арену вызываются София Эллерс, Константин Рос и мама тарали Объявление арбитра прозвучало как небо среди ясного грома. Ли, хитрый бурят, нам не мешал и молча сидел в телефоне возле выхода. Я старался не смотреть на изгибающуюся Софию, а та, после голоса из динамиков, старалась не выглядеть напуганной. У нас обоих не получалось. Ну все, час икс, выходим. Да, сейчас только... Она подошла ко мне, подняла руку с телефоном в руках и сфоткала нас вместе, на память. Я нахмурился и позволил себе заглянуть в девичий экран, когда она сохраняла снимок. Э, -э, э Там был фотоальбом за сегодняшний день и тонна фотографий. И селфи, и мысли, и маникюр на фоне меча. Да чего только не было. когда ты успела. «Я постоянно всё фоткаю», — пожал она плечами. «По работе надо же». «Ага. Или способ справиться со стрессом». Я не стал этого говорить. «Если она так справляется с напряжением, почему бы и нет?» «Я вот с ума постепенно схожу. И что? Лучше бы тоже фотографировал». «Все, пошли». Я потянул ее за собой. Мы вышли. Мама Тара вновь завязывал хвост и с ухмылочкой смотрел на нас двоих. «Откуда у Софии целый арсенал оружия?» — спрашивать он не стал. «Да и в целом он нос не сует. Ну что за эталон человека?» «Хотя, кого я обманываю? Этот черт сам спалился, что все на арене слышит». «Конечно, ему не надо ухо к двери прикладывать. Он и без этого прекрасно знает, что мы делаем и о чем говорим». Империус пошел первым. Я и девушка плелись сзади. «Все нормально? Покажешь свой максимум?» «Да, да, покажу», — пробормотала она, сжимая копье. «Копье бьет дальше за счет ветряного укола, а кинжалы притягиваются к цели. Я уже проверила. Я должна справиться». «Ты справишься». Я похлопал ее по плечу. «С ней как с ребенком, честное слово. И зачем мне все это? «Ах, точно! Ублюдок Теодор мне выбора не оставил!» «Твою мать! Реально она! Смотри, София! софи «Да ну нахер! Я не сплю! Почему она рядом с Росом идет? Чем он лучше?» «Тем, что ты неудачник, а он крутой! Плюс у него восхитительная попка, как и у Софии! Их попки созданы друг для друга, понимаешь? Эх, завитую!» «Кому именно, Жень? Так ли это важно? А почему наши диалоги справа?» «Я слышал ажиотаж, слышал голоса!» и видела, что София вообще не придает им значения. Она спокойнее, чем ожидалась, намного. «Не волнуешься, тебя обсуждают». «Привыкла к вниманию», — пожаловала она плечами. «Меня больше волнует там». Девушка кивнула в сторону врагов. Их было пять. Никита, Стас, Ген, Адюша и Метелкин. Они не отрывали от нас взгляда. Причем непонятно, от кого именно. «Мы с Али считаемся настоящими чудовищами, и лишь единицы вообще хотят с нами сражаться, особенно со мной. Я знаю, что обо мне говорят. И если Маматара показывает хоть какую-то адекватность, то я... я действительно превращаюсь в местное чудовище». Либо же они пялятся на Софию, которая даже на физкультуре ни разу не появлялась. Я подписан на её момент, но даже там такой видок не открывался. «Ух, вот эта фигурка!» «Чёрт, как же я о ней мечтаю! Да она идеал! Чем рос лучше?» «Она невеста Виктора, не забывай. Им жениться через год. Рос ей никто, я уверена!» «Чёрт, везёт Виктору. С такой бомбой спать будет!» «Ли, на секунду. Я поманил Дилду. Он, как всегда, без вопросов подошёл. «Чёрт, классный тип. Интересно, как зовут?» «Двое слева мои. Двое справа твои. наша модель оставляем по центру чувака с прической под горшок. Он жив, кто?» «Ну, горшок!» «Я порой удивляюсь, как такими вообще становятся!» Помотал я головой. «Ну, ты меня понял?» «Да понял, понял!» Вздохнул он, разминая шею. «Дашь сигнал, как кончать, а то могу быстро!» На арену вышел арбитр. Я цикнул еще раз злобно посмотрел на трибуны, откуда вовсю пялились, и встал слева от Софии. Ли встал справа. Нам объяснили правила. «Также напоминаю, что атаки, способные причинить тяжкий вред, разрешены!» Перед выходом на вас наложили невидимый энергетический щит с внесенным в него реестром всех известных заклинаний и возможностью определения кинетической, потенциальной и магической энергии. В случае опасного заклинания щит активируется и примет удар, но потеряет прочность. И если он разрушится, вы будете считаться выбавшим. Все понятно? Все кивнули и нам дали минуту на подготовку, во время которой мы ничего не делали. абсолютное Тяжелое напряженное молчание. Два парня справа и один по центру запуганы. Это к ним я подходил. София будет заранее сражаться с тем, чья воля к победе низка. Я же буду укреплять авторитет чудовища. Но если мы не справимся, если девушка не победит, это будет провал. «Постарайся», — шепнул я Софии. «Сегодня твой шанс. Не потеряй его. Бой!» Ли щелкнул пальцами И прямо под ногами противников забурлила земля Мощные толстые корни моментально прорвались сквозь твердый песок И снесли двоих оппонентов, выталкивая их к стене И отгораживая от остальной группы «В стену!» — приказал я под шум Вокруг других задрожала и заребило пространство А саму парочку парней снесло влево Боротник нагрелся «Твой по центру!» — сказал я девушке, быстрым шагом устремляясь подальше «Да!» — кивнула она, сжимая копье Чёрт, чё, Ты как до него бежать собралась? Ладно, подсоблю. К софи Горшка срывает с места и волочит по всей арене едва ли не к ногам девушки. но удивление, он быстро приходит в себя и поднимается на ноги, моментально приготавливаясь к бою на ближней дистанции. Всё, дальше помогать не буду. Мог бы ослабить врага, мог бы запугать ещё больше, мог бы усилить саму Софию, но... К чёрту! Это её жизнь, её судьба. Пусть сама за неё борется. Кхм... Прокрехтели мои враги «Да как ты это делал?» «Да заткнись ты!» «Я разрешал ко мне обращаться?» Он захлопнул челюсть и, похоже, откусил часть языка Ибо сразу же побежала кровь Я снова попытался повернуться на Софию Как со стороны двух идиотов послышался сагул Поворачиваюсь, из косички вижу, как два полупокера старшей школы готовят совместное заклинание О существовании которых я знал лишь по книжкам Раздражаете Просто стойте и ждите, пока от вас избавятся идиоты Поднимись Вокруг них взрывается песок В стороны Два силуэта срывает два разных угла песчаного облака Спутайте со мной и атакуйте друг друга Тут же, среди тумана войны, засверкали вспышки заклинаний Я выдохнул, осмотрелся и удобство ради решил сформирую стол Песок забурлил, поднялся и затвердел Я сел «Черт! Чувствую себя богом каким-то!» — хмыкнул я. «Жаль, что нельзя верить этому чувству!» Всемогущество граничит с глупостью и слепотой. Нельзя это забывать. Но то, что я сильнее большинства, если не всех, обезьян в этой школе — это факт. Но я не боец. Вернее, не хочу им быть. Я уже нажрался в прошлой жизни. Теперь я хочу, чтобы у меня была команда, и чтобы побеждали мы вместе, разделяя всю тяготу сражений. «Сейчас я хочу, чтобы София смогла победить». Я устремил взгляд в сторону двух людей. Горшок швырял заклинаниями в оппонентку и старался отходить подальше, на что девушка защищалась от магии и старалась подойти ближе. Каменная спица, отбитие, шаг. Из раза в раз постоянно. Вся их дуэль походила на отрепетированный и нелепый танец, где оба не могли сблизиться. София лишь отбивала, уклонялась и совершенно не понимала, что сейчас предпринять и тогда случилось ужасное. Враг понял, что София неуч, а сам он может победить. Его страх развеялся. Он перешел в наступление. Горшок скрещивает руки и создает сразу две каменные спицы. Обе устремляются в торс оппонентки. И одну она блокирует, от второй уклоняется. Но за этим она не замечает, как под ногой появился слой слизкой грязи. Девушка пятится, наступает на скользкий участок и падает на спину, а песок вокруг моментально начинает сковывать её конечности. Враг что-то бормочет, и прямо над девушкой появляется град мелких, но тяжёлых камней. София схватила копьё, кольнула снаряды с помощью ветряного удара и уничтожила большую часть, только вот это не помогло. Первый камень упал ей на живот. Она вскрикнула и сжала челюсть. «Чёрт!» — я сжал кулак. «Мне неприятно на это смотреть!» Следующий камень рухнул прямо на девичью ключицу. София выдыхает сквозь зубы и мычит от боли, когда получает очередной удар по голени. Снаряд за снарядом, камень за камнем, она продолжает получать урон. Продолжает калечиться, не в силах вырваться из окутывающего песка и несмертельных, но очень травмирующих каменных кристаллов. Ей было больно. Она вскрикивала и прикрывала тело руками. Мычала, выхаркивала воздух из груди и пыталась хоть как-то избежать боли. Просто извивалась, как беспомощная неудачница. Её ведь просто забивают. И это наследница рода Эллерс. Она ведь даже щит выставить не может. Ну, вставай. Я сжимал кулаки. Есть шанс. Даже без щита можно вырваться. Ну, София, заметь его ошибку. Я с трудом смотрел на избиение девушки. Она дёргалась. Ей было больно. Она вскрикивала и мычала, что даже заглушала шепот о ее никчемности. Но даже сквозь собственную боль и грохот она наверняка все слышала. Вновь слышала подтверждение, что она просто никчемное мясо, способное лишь быть чьей-то собственностью. Слышала, что все считают ее обычной, продажной. а вскрикнула она и схватилась за грудь. София с рыком, полным ярости, хватается за грудь, создает алый портал и рывком выдергивает оттуда обычную деревянную палку то, что она способна создать быстрее всего. Девушка отпускает орудие сразу после создания, отправляя палку в живот горшка. Тот же принимает удар, ибо щит он убрал для экономии энергии. Парень выхаркивает воздух, наклоняется и отменяет каменный град, а София, выхватив из-за бедра два кинжала, сначала разрезает песчаные путы, а затем из этого же положения швыряет орудие во врага. Она промахивается, но стоило клинкам пролететь мимо, как они развернулись и вонзили в спину горшка. А вернее, в энергетический щит от смертельных атак, которые наложили арбитры еще до поединка. хе И я самодовольно смотрел, как софию буквально разрывает красные трещины. Моя девочка. Все-таки просчитала интервал между атаками и поняла, что есть меньше секунды, когда идиот накапливает очередной град. Она подскакивает и швыряет копье в последний момент, активируя артефакт и ускоряя оружие с помощью магии ветра. Но вылетевший не с лезвия, а с противоположной стороны. Остриё вновь вонзается в щит и заставляет его покраснеть. Если лопнет, враг будет считаться выпавшим. То есть Софии нужен лишь удар или два. И она прекрасно это поняла. Взяв секунду на создание нового клинка, она намеренно пропустила удар. Каменный штырь разорвал её броню и порезал район ребер. а вскрикнула девушка. «По её телу потекла кровь. Много». Настолько, что капли начали орошать песок под ногами А вся правая сторона покрывалась алым Но София лежала челюсть И, заревев сквозь зубы, рывком вытащила алую катану из груди Девушка берет ее в обе руки Встает в боевую стойку и бьет по воздуху Вот, разрезала пустоту Даже зрители этому удивились Но они не видели, что за спиной горшка Появился пространственный разрез Из которого вылетел энергетический серп Бах! и барьер раскаляется до красна. Враг перепугался, не понял, что произошло, и обернулся. София же поскочила, перехватила катану поудобней и с разворота рубанула в шею каменного дегенерата. Барьер взрывается, создает купол ветра и отшвыривает соперников в разные стороны. Оба дуэлянта отлетели. Полосы на костюме горшка замерцали разными цветами, знаменуя его выбывание. София победила впервые в жизни — «Да ну, да хер. Что за сила такая?» А я всегда в нее верил. «Три минуты назад говорил, что от нее пользу только дрочу нам Ха -ха -ха. Ха -ха -ха -ха. Молодец!» Я подскочил. Девушка, разлегшаяся на песке, повернула на меня голову и широко улыбнулась. Ее лицо было испачкано в грязи, крови и песке. Но даже так я не мог не признать, что сейчас она счастливее и красивее, чем когда-либо. София рождена до сражений. В них она прекрасней, чем можно представить. «Эй, тварь, про нас не забывай!» Послышался свист. Ледяная спица, пролетевшая перед лицом, вспорола мне щеку. В этот же момент я увидел, как в меня устремляется то самое совместное заклинание, которое они готовили. Огромный сука огненный поток, словно из турбины сверхзвукового самолета. «Костя!» — вскрикнула София. «Барьер!» Вокруг появился синий купол, без проблем принявший на себя удар. Несмотря на грозный вид, заклинания все еще было за авторством двух грибобасов со второго курса. Апокалипсис, они намутить не смогли бы. Но прошлая их атака прошла, и по моей щеке текла кровь. Черт! Я прикоснулся к порезу. Черт, черт, черт, черт. Да какого хера я пропустил удар от этих обезьян? Голова заболела. Зачем я вообще смотрел на поединок Софии, если от меня ничего не зависело? Лицо немело. «Да какого чёрта? Я вообще стал таким беспечным!» «Нельзя! Нельзя!» «Нет! Чёрт! Нельзя пропускать удары! Ни от них! не ни от этих дворняк! Я слишком беспечен! Слишком слаб! Я должен быть идеален! Лучше, чем ничтожный сейчас! Лучше, чем кто-либо!» Прогресс пробуждения гордыни — 39%. «Как вы меня затрахали!» Процедил я глубоким призрачным голосом. «Спать!», Спать! Дворняги. Вся арена зарябила. Рухнули два парня передо мной. Рухнул поднимающийся оппонент Софии. И вдалеке, за корнями, послышался матерный вскейк мамотара. Все враги на арене молча провалились в сон. — Тьфу, мусор! — процедил я, снимая разогретый до красна воротник. — Что за херня? — вы чё, гоните? Он чё, просто их усыпил? — Чёрт, голова кружится. Я пошёл к девушке. «Как как ты это сделал? Это ведь ты сделал!» Она подняла на меня голову. «Костя, как ты их...» «Ты в порядке?» Я протянул руку. «Я... да, более-менее». Она приняла помощь, с трудом встала и схватилась за бок. Хотя, черт, так плакать от боли хочется. Блин, слезы сами в глаза лезут. Я улыбнулся. Очевидно, она еще не до конца осознает случившееся. Даже боль к ней пришла не в полной мере. Девчонка, росшая в тепле под защитой, впервые получила оправданный всплеск адреналина. Естественно, быстро в себя она не придет. Потому и радость запаздывает. «Ну, не моя. Ты молодец». Я потрепал ее по голове. «Хорошая девочка». «Да». Она улыбнулась. «Да. Я молодец». «Сейчас она выглядит куда натуральнее. Живее, что ли?» «И сейчас она симпатичнее, чем та девочка с наигранными эмоциями. В говне и грязи тебе больше идет». «А?» — не поняла она. «Нас прервали. Очень злой, недовольный Чингисхан». «Ты чё?» — заверещал он звуками аутиста. «Ты чё?» «Прости, не сдержался». Почесал я затылок. «Правда, случайно? Давай просто не будем их считать». «Вя?» Я хмыкнул, посмотрел на выбежавших арбитров и снова едва удержался на ногах. «Твою мать!» — в глазах поплыло. «Опять закружилось». «Победа присуждается Константин Рос, Маматар Али и София Эллерс!» Я не стал дожидаться аплодисментов, выкриков или подобного. Я схватился за кровоточащий нос и быстрым шагом пошел в комнату ожидания. София и Ли попытались меня окликнуть, но я не обращал внимания. Просто не мог, иначе бы они заметили. «Ах, сука!» Запираюсь в туалете, опускаю нос и позволяю темно-алому потоку хлынуть в раковину. «Какого хера!» «Голову разрывает. В буквальном смысле. Будто из черепа что-то растет. И теперь я понимаю, что это не гребанная шишка у меня в голове, а какая-то непланетянская херня. Причем не только с правой стороны, но теперь и с левой, только поменьше. Это рога? Я от сатаны юродивый?» «Надо провериться. У меня в прямом смысле проблема с башкой. Я умер внутри. Мама, прости. Тысяча минус семь. Костя! Костя!» — кричала София. «Ты в туалете! Быстрее выходи! Я сейчас обоссусь!» — заорал Ли. К этому времени я уже умылся, и даже посеревшее лицо скрылось за краской разогнанной крови. Аккуратно открываю дверь, и чуть не падает аккуратно влетевшего мамотара. Он не шутил по ходу. Я вышел, и лишь стоило замку щелкнуть, а мамотара закрыться в кабинке, как София выпрыгнула из тени и едва на мне не повисла. «Я победила! А, я победила!» Она со всей силы меня обняла. «Ха-ха! Видел!» Я чуть не рухнул от неожиданности. Девушка меня обхватила, со всей силы сжала и даже не стеснялась прижиматься грудью и головой. Да я чуть не вырубилась от боли. Я думала, что всё проиграла. И тут такая понимаешь что парень идиот и волнами камни посылает. И такая «А можно подловить!» И такая «Надо отвлечь!» И такая «Дожидаюсь! Терплю удары, ловлю момент и швыряю в него палку!» А он такой «Ага!» А я такая «На, мужлан, спермабанг!» И еще откуда-то рецепт катаны с пространственными разрезами взялся. И я победила, ты видел? «Ага, как же это круто!» Она таратурила, как Эминем по спидами барыги из телеграмма. «Сражаться так круто! Даже лучше, чем в салоне красоты сидеть!» Она подняла грязное, испачканное в крови, но такое, сука, симпатичное лицо, и мило улыбнулась. «Да ведь?» Я снова улыбнулся в ответ, ощущая, что мне... «Приятно?» И почти сразу я понял, почему. «А когда меня вообще искренне обнимали?» «Ты чумаза не пачка меня!» Я схватил ее за лицо и попытался отпихнуть. «Ва!» Она начала мычать и сопротивляться, со всей силы цепляясь в мою спину. «Фу! Уйди!» Я сжал ее щеки и начал водить голову туда-сюда. «Да я просто спасибо сказать хотела!» Она все еще меня обнимала. В этот момент дверь открылась. Не туалетная, нет. Вход в комнату. Я повернулся первым и увидел Катю. Да, Екатерину Романову. Катя? Я удивился. Екатерина? София тоже ее не ожидала. Что вы тут делаете? Девушка замерла у входа. Она посмотрела на меня, перевела взгляд на прицепившуюся Софию и вновь на меня. Поздравить с победой хотела, сказала она тихим, безэмоциональным голосом. «Поздравляю, собственно. Рада, что вы в порядке. Теперь позвольте откла...» Она уже была вышла. Почти закрыла за собой дверь, не позволив нам проронить ни слова. Но ее прервали. Громкий, невыносимый гул со стороны арены, за которым последовало землетрясение. Все помещение, вся мебель и оборудование затряслось. Попадали шкафчики, бутылки с водой и лежащие на в телефоны. Чтобы удержаться на ногах, я пристанился к стене и притянул за собой Софию, которая уже начинала падать. Я прижал девушку, опёрся спиной о стену и поудобнее расставил ноги. Но даже так я не был уверен, что удержусь. Что это за грёбанный ад? Это что-то на арене. Клянусь, эпицентр именно там. Но кто, твою мать, способен едва не разломить грёбаную арену для магов, если даже Ли, разрывая землю корнями, не вызвал такого гула и дрожи? Кто вообще на такое способ... Победа присуждается Антону Громову.